Владимир Маяковский. Ночь, багровый и белый, отброшен и скомкан. В зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Бульварам и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги. И раньше бегущим, как жёлтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа, пестрошерстая, быстрая кошка, плыла, изгибаясь дверями в ликома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я, чувствуя платье завущие лапы, В глаза им улыбку протиснул, пугая, ударами в жесть хохотали арапы, над лбом расцветивши крыло попугая.